Глава 17. Нортон учит довольно, соскучился. Владея савы пирокинезом, байк расплавился бы в лужицу прямо под пророком. Джан надевает шлем, стянув пальцами в хвост волосы, который стричь, похоже, вообще не собирается. Зажимает сцепление, проворачивает рукоятку газа, ловит вибрации застоявшегося мотоцикла и спускает его с поводка. Сава не скрывает досады, У нее почти получилось держать джа, приструнить, усадить на скамью запасных. Но ключица восстановилась, лодыжка зажила, и Нортон снова в строю. У постсоветского офисного здания вообще нет парковки. Вдоль изъеденных лишаем времен стен стелится разбитый тротуар, за ним плотный ковер золотых листьев с торчащими в хаотичном порядке березами. Среди рощи отсвечивают яркими боками мотоциклы – В основном японские стриты и все как один малый кубатуры. Девчачьи. На их фоне даже монстр Сава оправдывает свое название. Что уж говорить о Файре, да и Нортоны выглядят олдскульными тяжеловесами. На проходной скучающий охранник следит за сериальными ментами через смартфон пристальнее, чем за мониторами видеокамер. Даже головы не поднял из-за ресепшена. «Нам на третий этаж», – бросает ему, как в стену савы и ведет к лестнице. Несмотря на относительно свежий ремонт, коридоры пропитаны запахом старых зданий, смесь рассохшегося дерева, красного кирпича и звездки. Разноцветные вывески-стрелки вдоль лестницы зазывают в кабинеты за маникюром, разливными духами и турпутевками. Темно. С весны немытые окна забрызганы ливнями и голубями – Из запышных крон деревьев солнцу внутрь не пробиться. Поднявшись на третий этаж, Сава ведет через длинный узкий коридор до поворота, за которым второй столь же длинный и узкий. Из его глубины доносятся тихие голоса и запах сигаретного дыма. Дойдя почти в конец коридора, Сава тормозит у двери с зеленой табличкой. Погоди, просит Джа, останавливается, чтобы прочитать надпись: «Некоммерческая региональная общественная организация» по защите животных и окружающей среды от «Homo sapiens». Пока Джаха хочет взгляд Михаила падает на парочку курящих у окна. «Вы не представляете, как это красиво», – говорит сидящий на подоконнике персонаж с длинными волосами и идеально постриженной бородой. Длинный васильковый пиджак и остроносые туфли делают его похожим на хиппи в Гуччи. Собеседница – мягкая полноватая женщина с ямочками на щеках, только делает вид, что курит. Она подносит сигарету к губам, вдыхает совсем чуть-чуть и тут же выпускает дым, не затянувшись. Ой, я бы так хотела это увидеть, мечтательно произносит она. Телефон в офисе оставил, позже покажу вам фото. Хип отвлекается от жертвы своего обаяния, машет Саве рукой с сигаретой. Я сейчас подойду. Это и есть ваш падры? тихо спрашивает Михаил, когда Сава закрывает за ним дверь офиса. Внутри неожиданно много места и людей. Сквозь жалюзи ножами вспарывает комнату солнце. Помещение разделено на три зоны стеклянными перегородками. Слева в огромном опен-спейсе гудит рой молодых девчонок, перед каждой на столе по ноутбуку с двумя-тремя дополнительными мониторами. Из-под потолка пульсирует негромко музыка. Напротив двери маленькая зона отдыха с диванами и кофемашиной. Дверь в помещение справа закрыта, но отсутствие теней выдает ее пустоту. «Чай, кофе, потанцуем?» – весело спрашивает юная нимфа, выпорхнув из оппенспейса в объятия савы. «А коньяк закончился?» – Ольга картина скидывает брови. «Магазин недалеко». «Не беспокойся, мы к святейшеству, подождем в кабинете». «Ладно», – звонко отвечает нимфа, улыбается так лучезарно что Михаил готов плюнуть на цель визита, чтобы беззаботно поворковать с этим чудом природы. «Может, все-таки кофе? Джентльмены?» «А капучино сделаете?» – спрашивает Михаил. «Даже латы могу, если пожелаете». «Ему столько лактозы будет вредно», – смеется джай и подпихивает Михаила в кабинет вслед за Савой. «Пойдем, кофеман». В кабинете светло и пусто, из мебели два длинных дивана, обтянутых дерматином с паутинами кракелюра на подлокотниках, да хромированный сервировочный столик на колесиках. Выкрашенные в белые стены испещрены следами канцелярских булавок с запыленными клейкими островками от скотча. На подоконнике неаккуратными стопками разложены фотографии в рамочках, газетные вырезки, распечатки статей, новостных порталов и снимков с массовых мероприятий. Михаил подходит ближе, чтобы рассмотреть гирлянды из рукопожатий падры с разными людьми. Ни одного знакомого лица. Кто это? спрашивает усавы. Адвокаты, прокуроры, меценаты. Все они действительно помогают сделать мир лучше, но их никто не узнает на улице. Может, оно и к лучшему, замечает Жа, рассевшись на диване. Целее будут. И то правда. Раздается за спиной, заставляя Михаила обернуться. Падры появляются в кабинете бесшумно, даже старые деревянные доски не скрипят под линолеумом. Тепло обняв Саву, он опускается на диван рядом с ней и жестом приглашает Михаила сесть напротив. «Не успел представиться», — говорит он, тут же подскакивает, тянет к пророку руку. «Даниил Летов. Можно просто Даниил и на «ты». «Джа», — отвечает пророк, спрашивает миролюбиво, «а падры вас только адепты культа называют?» «Члены семьи», — Поправляет летов с улыбкой. И коль вы семья наша Савы, добро пожаловать! Не сочтите за напыщенность, кто-то из ребят ляпнул и приклеилась. У нас ваквита с псевдонима, как вторая личина. Он протягивает руку инквизитору, пожимает крепко двумя ладонями. Михаил, рад наконец познакомиться. Вам предложили кофе? Да, спасибо. Что ж, падр откидывается на диване, закинув ногу на ногу. Что вас привело? Сава предупредила, что дело чрезвычайно важное и срочное, но никакой информации не дала, поэтому мне пока нечем поделиться. Что ты знаешь о конструкторах? Спрашивает Михаил в лоб, и уточняет, чтобы избежать ненужных увиливаний и кривотолков. Я имею в виду людей, владеющих конструктом. Лицо Падры заставает гипсовой маской. Сцепив замком пальца, он несколько мгновений разглядывает ладони, будто они исписаны шпаргалками, как на школьных экзаменах. «Немного», – наконец отвечает он, подняв взгляд. «Особенно если учесть, что я один из них». Короткий стук в дверь и, не дождавшись ответа, она распахивается, впускает нимфу с подносом. «Ваш кофе, друзья!» Поставив поднос на столик, девушка подкатывает его к диванам. «Если понадоблюсь», – указывает пальчиком на дверь – и, в два шага выпорхнув наружу, бесшумно прикрывает ее за собой. «Один из них?» – переспрашивает Михаил. «Да?» – утверждает Падре. «Угощайтесь, пожалуйста. Некомфортно разговаривать, пока эта бандура стоит перед глазами». На подносе единственная чашка с капучино, который теперь не лезет в горло. Михаил откатывает столик в сторону, так и не притронувшись к кофе. «Загвоздка в том, что мне сообщили об этой способности», – рассказывает Падре. Но пользоваться так и не научили. Я себя выдал. Сразу загорелся перспективами, как изменить мир. Оказалось, менять мир конструкторы категорически против. «Расскажешь, как это было?» – просит Сава. «Не сейчас», – отвечает Падре мягко, обезоруживает ее. «Это неважно. Навыком я пользоваться не умею. Стихийно прорывается на эмоциях, а управлять не получается. Ни у кого подучиться. Все потому, что выходить на свет конструкторы не собираются». Наверное, даже боятся. Пресекают любые попытки. Всякий раз, когда всплывает малейшее свидетельство их существования, они откапывают замшелую теорию об устройстве мира и раздувают эту дичь по технологии Авертона. Да простит нас физик за извращение его идей. Например, «в горле пересохло, от гладка кофе еще хуже, но звать нимфу Михаил не хочет». Ммм, Розуэльский инцидент, падение на города Розуэлл, секретная база с телом инопланетянина, вы явно слышали об этом. Сам инцидент произошел еще в 47-м, и почти 30 лет никому не было до него дела. Но в 78-м уфолог Фридман внезапно берет интервью у майора Марселя, который участвовал в расследовании событий 40-х годов, и инцидент превращается в одну из масштабнейших теорий заговора. Военные вскрывают инопланетян, космические корабли броздят просторы нашей атмосферы, все взоры направлены в телескопы и ищут подтверждения или очередного контакта. А тем временем по всей территории Штатов ловят русского мальчика Сашу Давыдова, который надеялся получить убежище в США в обмен на свои способности создавать сверхпрочные материалы из песка и стекла. Говорят, фальшивые баксы, которыми Давыдов расплачивался в закусочных – до сих пор попадаются у коллекционеров. Он им номера красивые присваивал. «Откуда у вас эта информация?» Джани усидит на диване. «Иногда Михаилу кажется, что любой мыслительный процесс требует от пророка движения. Вскочив, он отмеряет шагами мизерный закуток от диванов до окна, два шага к окну, один до левой стены, четыре до правой. Сопоставляем факты. и с фасад, за которым прячется колоссальная аналитическая работа – Мы построили алгоритм, который отбирает и сортирует все события, мелькающие в медиа, будь то личные страницы в соцсетях или ролики на Ютубе. За последние два года я могу выбрать любое событие и посмотреть по нему дерево связей. Например, в Экстерске в прошлом месяце внезапно обветшали разрушились два здания Тир и общежитие Института дизайна и искусств. А еще в одном из таких спальных районов Слышали стрельбу, и что самое интересное, покосилось несколько заборов, будто в них кто-то проделал дырку, а затем неумело залатал. «Вы, кстати, в каком округе живете, а?» Падро испытующе глядит то на Михаила, то на Саву. «Интернет и благосфера, в частности, очень помогают. Что до прошлого, здесь я действительно могу лишь строить предположения по мере загрузки архивов в базу данных или обнародования закрытых сведений». Значит, никаких доказательств. А откуда им взяться, если все либо вычищается, либо списывается на коррупцию и раздолбайство? А согражданам только это и нужно – обвинить во всем власть. Альтернативные теории нарушают устойчивый порядок пиздеца, поэтому не жизнеспособны. «А если действовать их же методами?» – спрашивает Сава, «Раскрутить, как э, саентологию». «Конструкт не религия». Конструкт – это ресурс. И те, у кого есть доступ к ресурсу, предпочтут оставить его при себе. Как чертижи генератора бесплатной энергии. Они иногда появляются в сети, затем пропадают вместе с разработчиками. «Мы могли бы, и Квита сможет многое», перебивает ее падры, «и делает многое. Но бодаться против конструкторов не наша лига. Я хочу, чтобы ты поняла». Он двигается на диване, чтобы быть к Саве ближе, сократить дистанцию. Каждый из нас важен, каждый борется с беззаконием доступными ему способами. Вспомни все свои задачи за последний год. Скольким ты помогла, скольким помог аквитос А теперь представь, что тебя больше нет. Девчонок, которые жужжат в соседней комнате, тоже нет. Вы решили вместо маленьких, но успешных шагов разбежаться и прыгнуть в обрыв без страховки. «Это такая же операция, как остальные – собрать информацию, просчитать риски?» Сава, я это делал, как только узнал о конструкте. Информация собирается постоянно. Если ты хочешь, я открою тебе доступ к своим разработкам. Но только тебе, раз ты с ними столкнулась. Остальным ребятам знать о конструкте не следует». «Но почему?» «Потому что они, как и ты, рванут в бой, а это неправильно. Жертвовать ими ради фантомного блага неправильно». «Нашу работу никто, кроме нас, делать не хочет. Но разве она не важна?» Сава молчит, осажденная. Перемалывает внутри «за» и «против», понимает, что Падре прав. Падре Михаилу нравится. Он представлял себя духотворенного проповедника, всеобщего счастья, но наставник Эквитас, вопреки ожиданиям, прост, конкретен и трезво оценивает факты. С таким Михаил бы сработался, если получится». Инквизитор сомневается, что Падре согласится помочь им. Один из конструкторов убивает людей. Жар разрывает повисшее молчание. Прислонившись к подоконнику, он скрестил на груди руки, закрылся. Потревоженные рамки шуршат, сдвигаясь. «Нам нужно его найти». «Один?» – переспрашивает падры, «У них по всей стране рассредоточены тренированные карательные отряды». Этот одиночкой убивает не по указке сверху, а по тихе ради. Не может быть, твердо заявляет Падре. Если конструкт используется не в мирных целях, конструктора уничтожает. Это первое, о чем предупреждают перед обучением. И поверьте мне, доводы более чем красноречивы, с картинками. Значит, он вне системы. И что именно он делает? Провоцирует автокатастрофы, отвечает Джа. Выводит из строя тормоза. Те самые колодки с буквой «М». Он может разрушать их, когда захочет. Но как? Падр вскакивает, откатывает столик с уже пустой чашкой подальше от Михаила и от двери и принимается ходить по комнате. Теперь они с пророком по обе стороны диванов, как на разных берегах. «Мы проверяли, никаких следов дистанционного управления». Их и не будет. Фокус в материале, из которого накладки сделаны. Он рассыпается в пыль, в песок, в воздух, как любое вещество при деструкте. Но главная фишка в том, что на этот материал наш отшельник может воздействовать удаленно. Интересно, интересно. Я считал, что для контроля материи конструкторам нужно хотя бы видеть перед собой. Да, но этот материал особенный. Он управляем. Из него сотворены тормозные колодки, маячки, которые позволяют отшельнику проникать в сознание людей, и блокираторы в смертоносных игрушках, которые носят на себе его приспешники. На их глазах он убил свою помощницу ожерельем, чтобы не разболтало лишнего. Джа делает паузу, дает возможность собеседнику уложить в голове услышанное. Падре замер, подбоченившись, глядит в пол, будто узоры имитации дерева на линолеуме, ведут его мысль лабиринтом к пониманию законов конструкта. В задумчивости он делает шаг назад, упирается руками в столик за спиной и едва не падает. На столешнице от его ладони, как от гигантских зубов, остаются два следа. Джа описывает падры факты о конструкте, и Михаил замечает, как филигранно пророк обходит свою роль в их получении – Будто не было привычки спасать людей, а попадание в самую гущу событий – случайность, не а оплошность, допущенная отшельником по неосторожности и блестящие деструктивные способности участников пьесы. «Ладно, полиция, мы-то почему все эти убийства не связали вместе?» – спрашивает Падро с сомнением. «Потому что в материалах дела манезию четко не указывают, маскируют формулировками типа «находился в состоянии аффекта», «Наш адвокат пытался». «У вас есть адвокат?» «Романов», – подсказывает Сава. «Очень крутой и правильный чел. Ему можно доверять. Надо будет познакомиться с ним. Он работает над этими делами?» «Да», – продолжает Жа. «Пытался объединить несколько из них хотя бы на уровне Икстерска. Ему не позволили». «Даже так». «Ладно, давайте прикинем варианты». падры достает из заднего кармана мобильный, загружает приложение для заметок и наговаривает на диктофон. Мы знаем, что конструкты отслеживают всех своих, так скажем, инициированных. Значит, проще всего вычислить чувака вне системы, будет через их систему». Выключив диктофон, он замечает. «Я пытался найти сервера еще тогда, лет шесть прошло уже. Не вышло. Бился несколько месяцев и переключил ресурсы на более злободневную проблему. У нас есть мобильные номера двоих», напоминает Сава. «Прекрасно». Сигнал диктофона проследить по номерам сети, но самое главное наблюдение за всеми охранниками цехов, отследить контакты, вычислить подсадку маячка. Бесполезно, говорит Михаил. Мне подсадили, пока я на кассе в супермаркете рассчитывался. Лишним не будет. Сава определи круг ребят, которых можно подключить к операции с максимальным доступом. Умные, свободные, сто раз думающие, прежде чем подставлять жопу под секиру? Именно, будет сделано. Остальных придется держать в неведении испытания доверия. Как я этого не люблю. Перечитав сконвертированную в текст заметку, Падре стремительно выходит из кабинета, из-за прикрытой двери доносятся короткие команды, молодые голоса уточняют детали, гудят едва различимо кулеры ноутбуков. Ищейка берет след, теперь остается только ждать. Осень вспомнила, что должна быть холодной, и нагнала туч. Шарахнула сразу снегом. Белая пудра на желтых листьях, черная жижа на асфальте. В руках снежинки тают так быстро, что не успеваешь заметить узор. Но намек понят. «Пора загонять байки на зимовку?» – спрашивает Алекс, когда Михаил выходит из мастерской передохнуть. Она сидит на корточках перед измятым мотоциклетным крылом и пытается словить на его черном глянце в объектив снежной кружева. Холод металла дает ей пару секунд форы, прежде чем модель растает. «Нет, это все к вечеру уже высохнет», – отвечает Михаил, прислонившись к воротам. Футболки зябко, волоски на руках встали дыбом, но прохлада приятная для разгоряченного работой тела. До конца октября можно смело гонять, так что еще недели три есть в запасе. Все равно страшно, мог бы и подыграть. Она повышает голос, чтобы Макс в мастерской наверняка услышал – «А то придется мне теперь постоянно одной на такси ездить». «Трусиха!» – доносится изнутри мастерской. «Зато жить буду дольше. А это, между прочим, нечестно с твоей стороны». В кармане вибрирует мобильник. Сообщения от аристократов всегда лаконичны, как лозунги. «Я к косе!» – сообщает Михаил. «Нужно переодеться, но Алекс расположилась, заблокировав ворота. Не прикрыть и не спрятаться. Придется нести грязь в дом. Вы идете?» «А надо?» спрашивает Алекс. Ольга точно не пойдет, и мне не хочется. Оставайтесь, вроде ничего критичного. Михаил сомневается в своих же словах, но сообщения Романова действительно выглядят, как предложение выпить в пятницу вечером. В баре сумрачно и неуютно, одинокие посетители серфят в экранах смартфонов, на столах не хватает салфеток, витражные окна давно не мыты, и что резануло Михаила сильнее всего – нет музыки. Будто вместе с Юлией из бара ушла душа. Долговязая фигура аристократа скучает за дальним столиком. Он уже принял пару бокалов, галстук распущен, волосы взъерошены, пиджак висит на спинке соседнего стула. Привет, парни, привстав, он здоровается с каждым за руку. Так странно видеть, как вы по улице пешком гуляете, не погода. У меня в планах напиться, говорит Джа, плюхнувшись на стул. «Раньше на Юльку байки можно было оставить, сейчас эта опция недоступна. Ты что от хреново выглядишь, дружище?» Соколов, которого вы хирургом прозвали, вчера сдался. Сам пришел в участок, накатал признание. Романов опрокидывает в себя виски, кубики льда звенят об толстые стенки бокала. «И ведь позвонил мне только после того, как его оформили. Попросил скостить срок, насколько смогу». «У самого денег даже на проезд в последнее время не было. Жена ушла, а сам он спать от вины не может, работать тоже. Дошел совсем. Я его не узнал в участке, кожа до кости. Он и так не особо упитанный был», — вспоминает Джа. Михаил глядит в сторону бара, за стойкой тирается татуированный малый с окладистой бородой и выбритыми висками. На рельефе оголенных рук можно разглядеть шрамы вздувшихся вен, Он прошивает периметр бара короткими взглядами из-под лобья, но покидать пост не спешит. Поэтому Михаил отправляется за алкоголем сам. Бутылку Джека, ведро льда и два бокала. Заказывает, взобравшись на высокий барный стул, и кладет перед барменом депозитную карту. «Коса здесь?» «Наверху», – настороженно отвечает малый. Проверяет карту по терминалу и успокоенный результатом достается стеклянной полки бутылку. Он редко спускается. Передай ему, что если бар загнется, Юля ему этого не простит. Мало усмехается, горько теплеет тоном. Каждый день ему это говорю. Девчонок приводил, чтобы за залом следили. Он отказывается нанимать. Все ему не подходит. То стол не так вытирает, то музыку не то слушает. Задолбал. Нырнув под стойку, он шумно набирает лед в алюминиевое ведерко. Так что, если есть кто на примете, приводите. Может, хоть старых друзей послушает. «Поспрашиваю», – обещает Михаил, тут же отстукивая Сави сигнал тревоги. Может, из ее знакомых подберется достойная хранительница наследия. За стол он возвращается угрюмым. Первые порции Джека заходят как вода, хотя лед не успевает подтаять, чтобы разбавить терпкость виски. Беседа не клеится, на поминках и тоже вленнее». Есть что сказать об усопшем, что вспомнить. Здесь же горло запечатано беспомощностью. Отвратительное чувство, которое Михаил всю жизнь травит в себе тренировками силы, воли и тела. И все равно не выдернуть с корнем эту заразу. Не выжечь. «Парни, дайте мне хоть что-нибудь», – просит аристократ. «Хоть маленькую зацепку, чтобы этого дурака вытащить». «Дать нечего». Кроме второй бутылки, которую бармен молча ставит перед ними, хотя никто не заказывал. Все же молодец парень, умеет считывать желания гостей. За окном вечер градиентом уходит в ночь. Вроде приносили еду, вроде мелькала возле кухни тень косы. Кто-то подал дурацкую идею выйти покурить, вроде романов. После первой сигареты мутит и Джеку надо выйти, но единственное, на что хватает сил, вернуться за стол. И теперь Михаил тупо пялится в окно на веселую светомузыку светофоров. Через открытую форточку белыми клубами вползает холодный воздух, треплет по загривку, растворяется в жарком зале. Разговоры за столами негромкие, поэтому истошный вой автосигнала слышен издалека. Он несется к перекрестку по двухполосной дороге, виляет дальним светом на синусоиде. «Зеленый!» – произносит Жав, чев с места – Михаил не сразу догадывается, о чем пророк, только когда первое авто, темный «Лексус», стартует с перекрестка на перерез несущейся неуправляемой коробки. От столкновения «Лексус» подбрасывает, разворачивает носом к перекрестку. Въехавший в него серебристый японец юлой крутится по дороге, разбрасывая шметки бампера, выскакивает на тротуар и входит капотом в стену между окнами бара. Осколки лобового стекла ссыпаются на карниз». Надутые подушки безопасности забрызганы красным. Из «Лексуса» вываливается водитель. Живой, хватается за голову, кроет отборным матом, бежит к развороченной японке. Из бара народ потоком льется на улицу. Михаил с Романовым расталкивают зевак на пороге, подбегают к водительской двери. Стекло разбито. Намотав на предплечье куртку, Михаил расчищает проем от торчащих осколков. Гул голосов перекатывается в голове, как в тумане – глухой и далекий. Мазанув взглядом по окну Михаил видит Джа. он так и стоит у окна, вперевшись взглядом в возню разбитой машины. «Не смотри», – одними губами шепчет Михаил, «не надо». Пророк молча берет со стола бутылку и, свернув крышку, прикладывается к горлышку на два глубоких глотка. Сирены спецслужб порут совсем близко в три голоса, Развернувшись, Джа хватается за край стола, чтобы не упасть и плетется вглубь бара по той же синусоиде, которой шла к смерти японка с растаявшими тормозами. Когда рослые парни из МЧС пристраивают гидравлические ножницы к кузову, Михаил возвращается в бар. Пророка не видно. Михаил идет к туалету, стучит в дверь и, услышав оттуда невнятные звуки, остается ждать снаружи. Сначала на ногах, затем сползает по стене на пол. Выкрашенные в черные кирпичи сливаются, и кажется, что с потолка по стене хлещет густая, маслянистая патока нефти. Черкни спичка, и взлетишь выше крыши, выше города, в другую дружелюбную галактику. Но спички есть только у аристократа, нужно попросить после. Стоя на четвереньках, Михаил долбит в дверь, зовет пророка безуспешно. Сначала кулаком, затем плечом. Тишина Михаила пугает. Из последних сил он поднимается, цепляясь пальцами за выступы деревянной двери, как альпинист. Наваливается всем телом раз-два и выбивает крепкую. Коса на совесть прикрутил щеколду. Вваливается внутрь туалета. Пророк лежит на полу, скорчившись, видимо, как стоял на коленях перед унитазом, так и завалился на бок. Михаил треплет его за плечо, хлещет по щекам. Джа дышит, но не реагирует. В уголках губ застывает то ли рвота, то ли пена. Откинув с лица пророка мокрые волосы, Михаил пальцами размыкает его веки, боясь и надеясь увидеть дьявольский зум. Но зрачки спокойны, они застыли. Один сужен, второй расширен. Лопнувшие капилляры покрыли глазные яблоки кровавой сеткой. Михаил кричит, зовет на помощь. В голове шум и мутит опьянение, приправленного ужасом. Ему бы протрезветь, чтобы суметь ясно мыслить, чтобы не напортачить, но он может только кричать и звать на помощь любого, кто откликнется. Солнце с похмелья невыносимо громкое. Громче сирен скоры, на которой их доставили из бара Волькины руки. Поднять на второй этаж три невменяемых тела, одно под капельницей – Проблематично. Поэтому их уложили штабелями на разложенный в гостиной диван, и теперь солнце лазером прожигает Михаилу череп насквозь. В правое ухо люто храпит Романов. На периферии взгляда Михаила попадает склокоченная русая прядь и манжета белой рубашки. Со стоном Михаил поворачивает голову. Заткнуть раскаты нет сил, так пусть хоть бьют в затылок, а не в висок. И встречается с пророком взглядами. «Джа больно». Михаил видел боль пророка много раз, но никогда такую. Злые, скупые слезы стоят в красных глазах Джа, на отекшем лице гримаса отчаяния. «Я не могу так больше», – шепчет Джа посиневшими губами. «Не могу бездействовать». Нащупав ладонью холодные пальцы пророка, Михаил сжимает их и моргает медленно вместо кивка головой. Глава 18. Казалось бы, что нужно двум мужикам в дороге? Комплект сменного белья, несколько теплых вещей и упаковка носков. Джа забил багажник машины под завязку, еще две сумки первой необходимости разлеглись на заднем сиденье. Михаил вовремя заметил размах, успел пристроить запаску, инструменты и дополнительную канистру. Сколько ему лет? спрашивает Алекс, проводя ладонью по идеально отполированному серебристому боку. Во дворе под навесом авто выглядит захватчиком, вытеснившим мотоциклы из их ареала обитания. Ей, поправляет Михаил, показывает на черный молдинг вдоль двери с игривой надписью «Леди Лада». Наши леди уже за двадцать». Михаил проверяет давление в колесах, подкачивал вчера шины, порадовали, держит идеально». Откинув сиденье водительского кресла, под которым присмотрена ниша для экипировки, проверяет на месте ли патроны. Сюда же нужно упаковать чезеты. Пусть под рукой будут только ножи и шокер, если уж спалит, обойдется без последствий. «Алекс, напомни потом показать Максу, где запасной компрессор лежит, а то я рабочий забрал». «Вы как будто на край света сваливаете, связь же будет, позвонишь». «Может и не быть, а инструмент срочно понадобится». «Ты при Ольке таких фраз не произноси, ладно?» Алекс хмурится, насупилась, машинально наглаживая драконьи крылья своего кулона большим пальцем. «Для нее ваша затея – самоубийство чистой воды». Михаил не спорит, не оправдывается, не бросается шаблонным «так надо». «Может, девчонки и правы, все трое подняли истерики разной интенсивности. Сава орала, досталось даже Максу за бесхребетность и потакательство». Алекс расписала миллион доводов против от бесполезной потери времени до угрозы войны между конструкторами, в которой Пророк и Инквизитор будут только под ногами мешаться. Рита скрошила свой телефон прямо во время разговора. Ей пришлось перезванивать с автомата, чтобы пообещать парням помочь Эквитас найти сервера конструкторов, где бы они ни были. Михаил уверен только в одном – если ничего не делать, ничего не изменится». Поэтому, чем сидеть на жопе ровно, ковыряясь в моторах и заливать тревогу вискарем, лучше сорваться с места, объехать всю страну и попытаться снова ухватить волну, на которой Джа ловит машину смерти, выйти на ее создателя. Сейчас они знают, что ищут. Джа будет внимательнее. За забором сиреной гудит подъехавший грузовик. Михаил гостей не ждет, поэтому к воротам идет, прихватив охотничий нож. Оказалось, машина к соседям. «Уезжаете?» – спрашивает Михаил старушку-соседку, пока та зорко следит, бережно ли грузит в машину ее драгоценные коробки. «Да, сынок, хватит, нажилась я на земле. Уже тяжело и поливать, и копать тяжело, руки болят, ноги болят. Про спину вообще молчу. Поеду к дочке, она мне в соседнем доме квартирку однокомнатную исправила. С ремонтом, даже мебель вся есть. Красивая. Мне хватит. Зато рядом будем» а тут и покупатели хорошие нашлись. Кто купил-то? Пара семейная, хорошие люди такие, мужчина импозантный, наверное, военный бывший, молчаливый, такой серьезный, а жена у него, у нее с ногами что-то, но красивая, как актриса, и такая болтушка. Хорошие люди, вы с ними подружитесь». Михаил не сомневается. Вернувшись в дом, он достает из запасов бутылку четырехлетнего вареми Мартин, которая еще столько же пролежала в его шкафу, и оставляя только с запиской «Передать соседке на новоселье». Слово нужно держать. Из города выехали ранним утром, небо еще серое, заспанное. Далеко на горизонте выползает из-под земли раздраженное до красноты солнце. Джа молчит всю дорогу, устроил локоть на выступе пассажирской двери, подпер голову и пялится вдаль, как герой нудного музыкального клипа. Флешку, собранную в дорогу плейлистом, доставать не собирается – И Михаил не настаивает. У него самого настроение паршивое, а хорохориться нет резона. Сначала собирались прокладывать маршрут рандомно, но Романов предложил в первую очередь проехать по городам, где выпускают меченые тормозные колодки. На том и порешили. На заправку заезжают не столько ради топлива. Михаил накануне залил полный бак и канистру, сколько заправится кофе. Пока Михаил расплачивается, Джа выжимает из кофемашины два средних капучино, себе миндальный сироп, Михаилу два сахара, не спрашивая на автомате, прихватывает для стаканов трубочки, с ними пить удобнее. В прошлый раз выезжали в самую жару, пекло нещадно, в машине с наглухо закупоренными окнами качал кондиционер и любая остановка была вылазкой в ад. Они забегали на заправке, покупали горячий кофе, ныряли обратно в прохладу салона. Джа болтал без пауз, нервно озирался на незнакомые пейзажи и вглядывался во все машины, идущие на обгон. Михаил следил за дорогой и за пророком, как хладнокровный телохранитель, пристреливаясь, как в тире, к каждому подозрительному персонажу, взглядом через желтые стекла очков. Они только узнавали друг друга, и разговоры больше походили на байки из склепа. Пророк описывал кошмары видений, инквизитор оружия службы. Они собирались... «Спасти весь мир». Сейчас они ищут след. «Когда ты в последний раз говорил с родителями?» – спрашивает Михаил. «Они только что проехали очередную деревню из тех, что нанизаны как бусины на нить трассы. Мелкие, одинаковые, с деревянными прилавками для грибов, соленей и банных веников вдоль дороги, с домами, гниющими под сайдингом или краской, сходящей ошметками суставших брусьев». Веселые ухоженные полисадники, чередующиеся с трущобами, которые едва держатся, уткнувшись в землю по самые окна. «Не помню», – отвечает Джа. «Его взгляд бороздит по заросшим камышами берегам мелких озер, рассыпанных между деревнями, как битые стекла. Им лучше думать, что я умер». «Зря ты так». «Ой, Ли!» – Джа оборачивается, улыбается невинно. «Мих, а ты каким был ребенком?» «Я?» Михаил смеется, вспомнив. «Невыносим он, честно говоря. Мне нужно было везде залезть, все разобрать. Дошло до того, что от меня все шкафы на ключ запирали, даже стекла в серванте. У нас в зале стоял такой лакированный сервант, ну, знаешь, на высоких ножках, и в нем на стеклянных полках стояли всякие сервизы, хрусталь. Горы хрусталя просто. Салатницы одна в одну составлялись, чтобы поместиться. Да-да, у моих тоже такой алтарь мещанства имелся». «Там за стеклянными полками еще зеркальные задники были». «Точно, чтобы казалось, что хрусталя еще больше», – смеется Михаил. «Так вот, я пока мелкий был, любил доставать из серванта хрустальные стопки. Их было два или три комплекта на тонких ножках. Чем-то они мне нравились». «Сколько из них уцелело?» «Три. У всех остальных я обломал те самые ножки. Причем добраться до них не так-то просто было». «Мама рассказывала, что я из подушек городил курган и взбирался на него. В итоге сервант закрыли. Потом я добрался до маминой косметики и сожрал половину губных помад. Че ты ржешь? Миха-принцесска. Они реально вкусно пахли, ягодами какими-то. Еще игрушки ломал. Родители потом Тимки начали отдельные покупать, потому что если я машинку взял, значит, у нее скоро колеса будут в одной стороне, кузов в другой, кабина в третьей». Но ну, когда немного подрос, начал технику разбирать. Огребал нещадно, особенно когда разобрал магнитофон, кассетную вегу. Отец его только принес, включил послушать. Ну, я на следующий же день его и разобрал, посмотреть, что там поет. «Нашел?» – хохочет Джа. «Нет, конечно. Мне лет восемь было, что я там мог найти?» Зато любовь к порядку впитал с ремнем отца. «Чувак, как же тебя не прибили еще в младенчестве?» «Сам не знаю». «Да уж, а вот я был идеальным ребенком», — говорит Джа, подтягивает под себя одну ногу, чтобы сесть поудобнее. «Послушный, ласковый». Если родители ругались, мама рассказывала, подходил к каждому из них, целовал и говорил, что они хорошие. «Когда к бабушке в деревню привозили, говорят, хохотал так, что вся улица слышала. На меня и ругались-то «Конечно, представляю, как посветишь своими синими фарами. Орать невозможно было, поди». «Да и не за что орать было. Говорю, уж идеальный сын. И учился хорошо. Школа, пианинка, бокс. Ты на бокс ходил? Серьезно?» «Недолго», — морщится Джа. «Я там быстро отхватил по башке, и меня забрали. Хотели на танцы отдать, уж не помню, как отмазался». «Ну-ну, Но -но, и кто из нас принцесска? Иди нахрен». А потом все изменилось, когда приступы пошли, и планы родителей на мое светлое будущее накрылись медным тазом. «Однажды мне мать даже выдала, ты можешь хоть один день побыть нормальным, как будто я специально». «Она это не всерьез, Джа. Да, знаю я. Но какая разница?» «Это было давно, им тоже было хреново, Джа. Это не повод игнорировать их существование. Родители не вечные». «А что я им скажу, Мих, что мне за тридцать, а я все еще верю в чудовищ и гоняюсь за ними с другом-гопником? Ты как себе представляешь их реакцию?» «А тебе больше рассказать не о чем, что ли? У тебя есть девушка, ты совладелец мастерской. Вернемся, поженитесь, ипотеку возьмете, спиногрызов нарожаете. Что не так-то?» «Если вернемся, и у нас слишком нервная работа, чтобы рожать детей». «Не говори хрени, вернемся», – настаивает Михаил. «Родителям важно знать, что с тобой все хорошо. Они заслужили. Еще раз говорю, они не вечные. Потом винить себя будешь». «За что?» «Когда умирают родные, ты всегда найдешь, за что себя винить». Джан осупился, отвернулся, отказываясь продолжать разговор, чтобы наверняка достал с бардачка приготовленную флешку и воткнул в магнитолу. «Стоит съехать с федеральной трассы, у Михаила сердце кровью обливается. Гнать машину по разбитому асфальту на приличной скорости жалко. Ползти на 80 в час по пустой дороге – сущее издевательство». Они в пути второй день до очередного города, осталось совсем чуть-чуть. Фонари становятся ярче, появилась разметка, вот-вот покажутся из-за лесного островка первые частные дома или промзона вынырнет бетонными исполинами. Откинув спинку кресла, Джа развалился, вытянув ноги на панель, подвывает под нос вслед за Дэном Рейнольдсом про опасную любовь. Мих, пророк не произносит, выхаркивает имя и замирает, запрокинув голову. Включив аварийку, инквизитор съезжает на обочину и останавливает авто. Они нашли, они поймали сигнал. Сердце колотится, отстукивает метрономом ритм. Раз, два, три, четыре. Выскочить из машины, открыть заднюю дверь, выбросить из сумки приготовленные берцы, подняв облачко пыли. Пять, шесть, семь, восемь. Переобуться, забросить дорожные тапки под задние сиденья, вернуться в кресло водителя. Девять, десять, одиннадцать нащупать нож под рукой и ждать, ждать команды. Джа дышит тяжело, отрывисто, выталкивает из груди воздух с хрипом, шевелит губами. Заглушив мотор, Михаил нависает над пророком, прислушивается и не может разобрать, то ли кашель, то ли карканье. «Караван!» – произносит Джа неожиданно громко, прямо в ухо. Михаил дергается. «Караван одежды! Караван одежды!» Повторяет пророк отчетливее с каждым словом. Загрузив онлайн-карту, Михаил вбивает название в строку поиска и сразу находит адрес. Далеко на другом конце города, в который они еще даже не въехали. Ждать смысла нет. Сорвавшись с места, инквизитор летит по построенному навигатором маршруту на максимально допустимой скорости, чтобы не попасть в радар и привлекать к себе внимание на чужой территории опасно. Джа приходит в себя за пару километров до места назначения. Стонет, схватившись за голову, оглядывается на мелькающие за окном вывески, замечает маршрут навигатора. «Мы близко?» – спрашивает. «Да», – отвечает Михаил. «Что ты видел?» «Две девчонки. Они работают в этом магазине. Заперли кассу, одна прихватила ножницы со стола, поставили на охрану, закрыли магазин, спустились на улицу под лестницу покурить, и одна вторую этими ножницами изрешетила». «Что я смог тебе сказать?» «Только название «Караван одежды» несколько раз повторил». «Ага», Джа задумался, «понятно». «Значит, в следующий раз можно сказать больше. Я просто хотел убедиться, что передам главное. Мих, мы обычно едем быстрее». «Нет», — отвечает, глянув на спидометр. «В машине скорость иначе чувствуется. Подай куртку». Джа тянется на задние сиденья, достает теплую куртку и помогает Михаилу в нее укутаться. В футболке больше шансов получить ножницами по ребрам, будет отвлекать. А вот оружие Михаилу не понадобится, девчонку можно скрутить и голыми руками, если она, конечно, не чемпион по кравмага. Успеть шансов не было, у магазина уже припаркована карета скорой помощи, две машины полиции перекрыли полосу движения, отовсюду вспыхивают подсветки видеокамер. Немного притормозив, Михаил проезжает мимо, просит пророка найти на карте ближайшую гостиницу – Сегодня они уже никому не помогут. На ресепшене миловидная девица с россыпью браслетов по обеим запястьям интересуется, сколько они пробудут, и Джа без колебаний заявляет «неделю». «Зачем так долго?» – спрашивает Михаил тихо, пока хостес оформляет им номер. Джа крутит в руках брошюру путеводителя. Достопримечательности города поместились на одной странице, на второй отпечатан кусок карты с разноцветными флажками, «Куда податься туристам?» «Раз поймали, лучше задержаться. Подождем дня три, если не объявится, двинемся дальше. У нас перерывы по несколько месяцев были», напоминает Михаил. «Все изменилось», бросив брошюру обратно в лоток, Джа оглядывает компактный холл. «Пейзажи в золоченных рамах над маленьким диваном, который недавно перетягивали не слишком умелые мебельщики. Это видно по заломам дерматина и неровно вогнутым гвоздям с никелированными шляпками». Помпезный торшер с рустальным веревочным выключателем сдвинут от угла, чтобы скрыть оборванный кусок бордовых обоев. И киевский мохнатый половик под стеклянным журнальным столиком с глянцем трехлетней давности. «Роскошное место!» – ехидно улыбается пророк. «Растем в сравнении с прошлым забегом, правда?» На фоне придорожных гостиниц с уличными умывальниками и деревянными сортирами прям квантовый скачок. Михаил нервно дергает губой, вспомнив серую простынь, которая когда-то была белой в голубой цветочек. «Седьмой номер». Хостес возвращает паспорта вместе с магнитным ключом от номера. «Счастливый», – подмигивает ей Джа. «Спасибо». В номере чисто и тепло, хоть и тесно. Между кроватями едва помещается узкая тумбочка с пузатым светильником. Откинув белоснежный тюль, Михаил выглядывает в окно. «Второй этаж невысоко». Справа стена примыкает к высокому забору из профнастила. В принципе, можно дотянуться ногой, если придется. Но лучше бы обошлось. Первым делом Джа купировал душ, даже сумку не разобрал. Вышел оттуда расслабленный, просветленный, как тибетский монах, завернутый в полотенце вместо саронга. «Олька не звонила?» – спрашивает, еще глазами телефон, брошенный на кровать. «Вроде нет. Макс написал, сегодня первую машину на ремонт пригнали». Говорит, сам без меня с ней справился. «Пассивный доход – мечта пенсионера», – издевается Джа. Забирается на кровать, пятками сдвигает раскиданные вещи к краю, чтобы не мешали вытянуть ноги. Иди давай мне с тигром поболтать надо». Долго торчать под строями воды Михаил не любитель, особенно за пределами дома, вне защищенного периметра. Даже в кровати человек не так уязвим, как в душе. Но ради интимности вечернего перезвона Джа и Савы – Михаил не торопится. Некоторое время он просто стоит под душем, чувствуя, как бьются о плечи тугие струи, стекают теплым потоком по коже, огибая рубцы шрамов, оставленные клинками, осколками стекол, пулей, мазнувших по предплечью на третий год службы. Человек все же очень крепкая машина. В стаканчике над раковиной заботливо приготовлены одноразовые наборы для бритья. Михаил густо намыливает щеки воздушной и дешевой пеной И соскабливает дорожную щетину. Станок скользит по щекам неровно, запинается, но вода в слив течет белая, без кровавых примесей. Лосьона под рукой нет, и Михаил по старинке прыскает на ладони одеколоном, прижимает их к щекам, поздно вспомнив, что Джа терпеть не может спать при запахе парфюма. «Наболтались?» – спрашивает Михаил, выходя из ванной. «Вещи с кровати уже убраны», Пророк в тишине листает на смартфоне короткие ролики. «Она ночует у мамы, поэтому мы быстро. У нее новостей нет, наши я не рассказывал». «Чего так?» – удивляется Михаил. «Это бы затянулось надолго. Пусть с мамой побудет. Мих, до меня тут дошло!» Сев на кровати, Джа отложил смартфон. Отшельник за последнее время очень круто прокачал свои навыки – Я сначала думал, что этот зазор в 39 минут ему был нужен, чтобы его не поймали. Вроде как к тому моменту он уже отключился и не при делах. Вроде алиби. Но на самом деле, в будущем, ему убивать проще. Это как? За контроль времени ему бы Нобелевку дали, а ты говоришь «проще». Я без понятия, как он это делает, неважно. Вспомни, как себя ведут убийцы, когда ты на них нападаешь. Хоть один защищался по-настоящему». «Реагировал на твои выпады так, как реагировал бы реальный маньяк». «Я им шанса не даю реагировать», – мрачно отвечает Михаил. Задумывается. «Тот парень, который ребенка уволок, он как в трансе был. Он не сопротивлялся», – Джа качает головой. «Именно поэтому в будущее вторгаться проще, оно не сопротивляется. А в настоящем есть риск, что что-то пойдет не так». Связь между машиной и человеком, к которому она подключается, слабее, потому что у человека не подавлена воля. Вспомни, Джаса скакивает с кровати, шагает к двери обратно. Иногда мы опаздывали, даже если рядом были, и пару раз жертва была полудохлая, но живая. Может, они выжили, потому что коннект прервался, а опаздывали мы из-за подключения в настоящем. «Ну, не знаю». «Есть еще один момент. Когда отшельник подключается в настоящем, мне удается вырваться. Ты вспомни, когда он пришел к нам в дом, когда пацана с моста скинул сегодня. Каждый раз я пробиваюсь именно в настоящем. А когда он в Павла залез, я не успел тогда, это не так-то просто, знаешь ли. Может, ты и прав, соглашается Михаил неохотно. Как нам это поможет его найти?» «Я не знаю». Идеи у иссякли, он молчит, и Михаил, воспользовавшись передышкой, закрывает глаза. Он пытается представить, нарисовать себе портрет человека, конструктора, гения, который в темном подвале своего крепкого защищенного, как бункер дома, строит машину смерти. Огромную, на манер первых компьютеров 20 века, со сложной панелью управления, сотня кнопок, десятки рычагов и индикаторов с запутанной корневой системой проводов, уходящих в соседнее помещение, непременно к генераторам, потому что на централизованном электроснабжении его давно накрыли бы, как криптоферму. Михаил хочет представить его лицо. Далеко за 50, он ведь уже лет 16 тестирует машину, если не дольше. У него тонкие резкие черты лица, глубокий залом над переносицей, мешки под глазами и ямочка на подбородке, как у многих маньяков. Уже засыпая, Михаил ловит на подлете последнюю мысль. Если конструктор умеет работать с органикой, может ли он изменить свою внешность? Глава 19. Они только выехали из очередного городка, где останавливались на ночлег, когда Сава позвонила сообщить, что и взяли одного из конструкторов отшельника. «Его накачали наркотиком, чтобы конструктом не пользовался», — говорит она по громкой связи. «Падры с Ритой уже вылетели. Вы далеко сейчас?» Михаил прикидывает расстояние. Этот завод планировался одним из последних. Придется сделать крюк. «Больше суток при средней скорости в сотку и без остановки. Тогда не дергайтесь. Елизавету отшельник быстро из уравнения выпилит. Этот вас вряд ли дождется. Хоть бы Падры успел. Напишите, что выяснить в первую очередь». «Хорошо», – Джа хмурится, спрашивает подозрительно. «А ты не с ними, точно?» «Точно, меня падре оставил за главного. С сегодняшнего дня я вроде заместителя. Ныряю с макушкой в дела, дикий темп, дикие события, дикие люди. И ты от этого кайфуешь?» – улыбается Джа. «Сейчас мне кажется, что я теряю рассудок». Сава глубоко и шумно вздыхает. «Но нахожу что-то еще». Приведу в порядок внутреннюю сторону головы, я пишу происходящее максимально подробно. Договорились. Смартфон жалобно пищит и гаснет, разговор съел остатки заряда. Подключив его к внешнему аккумулятору, Джи откидывает спинку кресла и укладывается, вытягивает ноги в дорожных шлепках до упора. Напряженный, взвинченный, как часовой механизм, вынужденный размеренно вытикивать завод пружины. Ему бы сейчас на ударную установку или хотя бы гитару в руки, чтоб отвлечься. Местами по трассе едешь, как по туннелю. Стволы почерневших от ноготы деревьев тянутся в графитовое небо, стремясь сомкнуться. Снаружи холод собачий, на открытых участках ветер такой, что машину сдувает, хоть она и встает на курс, как корабль. Джа рвется за руль, ему осточертело тупо пялится в окно, и доводы приводят вполне логичные. Чем дальше от городов, тем ниже вероятность словить волну. Но Михаил не преклонен. Интересно, что значит символ М? Джа достает из бардачка истрепанный блокнот с карандашом, пролистывает до чистого листа и рисует во всю страницу отметку с тормозных колодок, крутит во все стороны, разглядывая под разными углами, или это W... «На знак суммы тоже подходит. Может, все-таки имя? морфиус, Мобиус, Михаил?» «М значит мудак. Тоже вариант, но не думаю, что он так самокритичен. А что бы ты поставил на его месте?» Михаил задумался. «Ничего», — отвечает уверенно. «Если бы я решил устроить диверсию, я бы просто ее устроил без вот этого вот позерства. Мне же важно задуманное реализовать, а не в грудь кулаком бить». Значит, нашему отшельнику важно, чтобы кто-то понял, что это именно его рук дело. Значит, он работает на публику. Джа грызет кончик карандаша, выстраивая в уме из догадок стройные линии. Спрашивает. «Когда началась история с тормозами?» «Этой весной первые засекли», – вспоминает Михаил по рассказам Савы. «Но делать их раньше начали. Я у себя в загашнике такие целые нашел явно от Вадимыча, потому что без упаковки». То есть он поставил производство на поток и только сейчас начал использовать. И убивать чаще начал. В настоящем времени. Миха, может он к чему-то готовится? Думаю, он уже готов, признается Михаил, и непроизвольно газует сильнее, выжимает из леди сначала 120, затем выше и выше, пока не спохватывается, заметив на спидометре почти 180. «Взлететь решил?» – осторожно спрашивает Джа. Если бы это помогло телепортироваться прямо в логово отшельника, Михаил бы выжил максимум не раздумывая. Новости пришли спустя восемь с половиной часов. Михаил съезжал на обочину, чтобы спокойно посмотреть присланное падры видео. Если верить навигатору, до ближайшей заправки ехать минут двадцать. Там можно сделать полноценный привал, но нетерпение сжирает. И они оба несколько минут молча пялятся в пустой экран, пока мобильный интернет подгружает видео. «Можем начинать!» – голос падра на фоне темноты. Он отходит от объектива, и видно, что камера стоит на штативе посреди пустого гаража. Напротив, на стуле, со связанными за спиной руками, сидит парень лет 25, наголо выбритый, с ясным, Михаил бы даже сказал, дружелюбным взглядом. Ему холодно в одной футболке, порванной подмышками. Справа от него, прислонившись к стене, стоит Рита. Девчонка напряжена, старается следить одновременно за его руками и взглядом. А че они ему руки-то впереди не связали, спрашивает Джа. «Ритке так проще было бы. Ему тоже. Михаил подается вперед, чтобы лучше видеть детали на маленьком экране. Парень опускает взгляд на пол, и падры реагируют молниеносно. «Пожалуйста, смотри на нас. Так будет безопаснее для всех. Приступим. Скажу сразу, нас не интересуешь ты». «Это Романов, что ли?» Шепчет Джа. «Он что там делает?» «Я даже возьмусь тебя защищать, если дойдет до этого. Нас интересует отшельник». «Кто?» Тупо переспрашивает Лысый. «Тот, кто дает тебе инструкции. Ты встречался с ним?» «А, вот вы о чем». Лысый криво усмехается. «Нет, его никто не видел. В этом вся фишка». «Как он коммуницирует с вами?» Парень задумчиво поджал губы. «Наверное, уже можно». Он ерзает на стуле, выгнув затекшую поясницу. «Он управляет разумом, расстоянием и временем. Он говорит с нами устами прохожих и управляет нами во сне. Он Бог. И мы подобны ему». «Да неужели?» Тихо у самой камеры произносит падре. Спрашивает громко. И как он отбирает вас в свое воинство? Нашими руками создает он зерно истины и указывает, в ком его прорастить. Это пророщенное зерно заставляет вас убивать? Спрашивает Роман в тени издевки. Убивать? Нет, зачем? Удивляется пацан искренне. Вот и мне интересно. Зачем ваш Бог внедряется в людей и заставляет их убивать первого, кто под руку попадет. Парень молчит, глядит спокойно поверх камеры. А этот фокус с тормозными колодками. Романова понесло, он сыплет вопросы скороговорками. Как он их выбирает? По какому признаку или рандомом? Кому повезет? Что вообще вашему богу дают смерти этих людей? Он так развлекается? Парень сдавленно хихикает, морща нос. «Привлекаю внимание». Произносит он и, извернувшись ужом, вскакивает со стула. Его руки свободны. За камерой слышен щелчок предохранителя, короткий мах и шорок, осыпающегося на бетонный пол песка. Рита в панике пытается что-то сотворить. Парень поворачивается к ней, глядит почти ласково. «Успокойся уже. Я сильнее». В доказательство он возводит вокруг себя прозрачный купол. «Маргарита!» – зовет падре – и девочка послушно отступает за камеру. Михаил от души ему за это благодарен. Не дожидаясь конца видео, он звонит Рите. После сброшенного звонка набирает аристократу, затем самому Падре, но оба вне зоны действия сети. На экране молодой парнишка разглядывает оппонентов из своего убежища очень взрослыми глазами. «Как тебя зовут?» – спрашивает Падре. «Ой, мое имя тебе ничего не скажет», Его стерли с лица земли. Как вы думаете?» Говорит он, заведя руки за спину, раскачивается с пятки на носок. «Что случится, если конструкты явят себя миру?» «Война», — предполагает падры. «Эпидемия, снежный буран». «Космоса, черные дыры», — радостно подхватывает отшельник. «Пятерка за цитату, но ты не прав. Если конструкт станет общеизвестен, «Наука совершит массовый скачок сразу в экзосферу. такой, что попытки нынешних энтузиастов допрыгнуть до орбиты станут несерьезнее прыжков на скакалочке». «Да, я слежу за новостями». Он машет рукой на камеру, будто передает привет. «А кому это надо? Вот. Ты меня понимаешь. По глазам вижу, знаешь, о чем я. Уже повоевал с системой, да? Молодец. Ты мне нравишься. Тебя не убью». Шутка. «Давай ближе к делу», – зло встревает Романов. «А ты, как я посмотрю, бессмертный!» Он хихикает, оглаживая рукой гладкий подбородок, будто густую бороду. «Ты его друзьям навредил», – примирительно говорит падре, – ему сложно себя в руках держать. «Ну, извините», – пожимает плечами отшельник, – «на войне потери неизбежны». «Кому ты объявил войну и зачем? Я лишь хочу, чтобы человечество развивалось» чтобы научились мысли читать, по времени путешествовать, изобрели наконец-то бессмертие. Я один не справлюсь, я же не могу все знать. Нужна синергия, а откуда и взяться, если самый мощный навык блокируется, и большинство конструкторов вообще не знает, на что способны. Так покажи свои способности, устрой онлайн-шоу на весь мир, зачем людей убивать. Потому что если никто не умрет, это примут за фокус. «Как думаешь, что заставит поверить в силу конструкта быстрее, если по всей Земле сотни людей будут левитировать? Или если умрут?» «Ты и такую демонстрацию планируешь?» – спрашивает Падре. «Массовое убийство?» «Я вынужден», – Отшельник разводит руками. «По-хорошему мне не позволили, придется вот так. А ведь у меня была прекрасная программа по внедрению конструкта. Идеальная». Сначала наладить поиск потенциальных конструкторов, обучать их аккуратно, под строгим контролем и отпускать обратно в жизнь, как спящую ячейку, так сказать. Это я воплотить успел. Затем их ведь становится все больше и больше. Знакомить друг с другом, собирать в кружки по интересам, подключать семьи, позволить по секрету рассказать о себе близким друзьям, Так мало помалу набралась бы критическая масса, когда тайна уже де-факто стало бы явным, и все, никаких потрясений, никаких революций. Конструкт бы мирно вошел в повседневную жизнь, как Wi-Fi или астрология. А они что сделали, а? Они меня заперли! ревет отшельник юношеским басом вообразили себя мифическими башками! «Дают воспользоваться конструктом только избранным. С какой-то стати? Что за монополия? Кто им дал такое право?» «Ну, я им устрою. Я заберу их привилегию. Я устрою такой хаос, в котором они захлебнутся». «Пострадают невинные люди. Увы!» – он пожимает плечами. «Я хотел собрать армию». Воплотить свою программу, пусть несколько иным путем, но суть та же. Так они же мешают. Они устраняют всех, кто не прогибается под их дебильные законы. И устраняют быстро. Моих ребят, одного за другим. Константа слишком наловчилась устранять людей, а вот спасать их совсем не умеет. Отшелинг сжимает упрямо губы. «Я потому и раскусил, что вы не их прихвостни, раз мы все еще беседуем». «Прошу вас по-человечески!» «Уймитесь!» «И пацана...» Он тычет в грудь пальцем. «Отпустите!» «Он новенький и глупый. В планы не посвящен». Сев за стул, он машет рукой снимает купол, как морок. Пошатнувшись, глядит на ладони, будто впервые видит, облизывает губы и дышит часто, борется с тошнотой. Знакомые Михаилу ощущения. Видео обрывается, мимо с грохотом проносится грузовик, габариты светят в глаза. «Думаешь, они пацана отпустили?» – спрашивает Джа. «Не знаю», – отвечает Михаил, включая зажигание и снимая с ручника. «Сейчас доедем до кофе», – подумаю. «А что делать-то теперь?» На улице холодно, но пророк не собирается прятаться в машине. Сидит, дверь нараспашку, ноги снаружи, зажал бумажный стаканчик ладонями и коленями, Сам трясется, хоть и куртка на плечи наброшена. Высасывает кофе через трубочку. Из-за навишей челки лица не видно. Михаилу жарко. Дозвониться сумел только до Алекс. Она уверила, что с Ритой все в порядке. Та звонила из аэропорта. Видимо, летят назад, раз телефоны выключены. Договорились с этого момента каждый час отмечаться в чате, что все в порядке. Так спокойнее. Черт его знает. Михаил подходит к торчащему из машины Джа. «Если поедем дальше, может, найдем его, если успеем, а времени мало. Времени вообще нет, скорее всего. Если вернемся в Экстерск, может, удастся спасти кого-нибудь». «Это каким образом? Когда он начнет шоу, он же не сможет одновременно подключиться ко всем подсаженным маячкам. Значит, убивать будет со временным сдвигом. Кому-нибудь да успеем». «Думаешь, он вернется в Экстерск? спрашивает Джа. «А почему нет? Ты мертв, ему ничего не помешает». «Зря, что ли, Елизавета старалась?» «Да, отличный выбор». Джат трясет стаканчик, сбивая остатки пены, высасывая последние капли. «Легко быть героем, когда выбора нет», – замечает Михаил. «Выбор есть всегда. Когда один из вариантов противоречит инстинктам или совести, это не выбор, это хрень собачья». Забрав у пророка, опустевший стакан, Михаил идет к мусорке – Еще восьми нет, а темень стоит непроглядная. От смены часовых поясов организм вообще сдурел, бросает в сон рано, зато к полуночи хоть снотворным закидывайся. На принятой дозе кофеина до города доехать бы, а там видно будет, что дальше делать. Выбрасывая стаканы в забитый доверху контейнер, Михаил замечает, что скомкал их в один плотный комок. На обратном маршруте решено срезать путь и заодно заскочить в города, которые огибали по федеральной трассе. После утреннего разговора с Олькой джам рочнее тучи. Да помиритесь вы, пытается подбодрить Михаил еще сто раз и поругаетесь столько же. Нет, джам тает головой, вертит смартфон в пальцах. За последние три часа от нее ни одного сообщения. Она же дейная не простит. Сначала дуло, что мы уехали приключения на Жопу искать, теперь возвращаться нельзя, потому что мир в опасности. Как будто я нанимался быть последней надеждой человечества. И вообще, обычно женщины мужиков грызут, что им работа важнее, семья тут. Все бросаешь, только чтобы рядом быть, когда пиздец накроет. А с тобой расстаются. Где, блин, логика? Логика-то есть. Справедливости нету. Джаг глядит волком. За две недели пути он зарос и осунулся. Синяки под глазами прижились, оттеняют впалые щеки. Михаил и сам в постоянном напряжении, как высоковольтный провод, только тронь обуглит. Тело скучает по спортзалу сильнее обычного, будто скопившийся кортизол разъедает мышечные волокна. «Садись за руль». Джа Шарашина глядит на друга. Припарковавшись на обочине, Михаил выходит из машины, распахивает заднюю дверь и шарится в сумках – Выбрасывает на дорогу спортивные кроссовки, стянув с себя лонгслив, переодевается в футболку и спортивную куртку. Езжай впереди потихоньку. «А ты как собака за машиной бежать будешь?» – издевается Джа. «Рядом!» – бросает Михаил и, хлопнув дверью, выбегает на встречную полосу. Первые десять минут Михаил еле топчется, разминает отвыкшие ноги. Несущиеся навстречу машины через одну приветственно сигналит, сгоняя его на обочину. Джана Леди жмется к правому краю, едет на аварийке, извиняясь сразу перед водителями за жалкую скорость. Ветра нет, и сухая трава вдоль трассы мягкая, будто под ногами беговая дорожка. Постепенно Михаил разгоняется, чувствует, как легкие прокачивают воздух. Пролетающие мимо фуры обдают мощным потоком, а могли бы сбить с ног. Поэтому Михаил бежит по кривой, то отдаляясь от асфальтового полотна, то возвращаясь к нему». Михаил чувствует себя ядром в тоннеле, остальная вселенная живет и искрится снаружи, бьется в припадках, а он катится на инерции, защищенный толстыми глухими стенами. И траектория движения – единственное, что занимает его мысли, единственное, что существует здесь и сейчас. «Полегчало?» – спрашивает Джа, уступая водительское кресло. С Михаила пот градом. Он залпом выпивает полбутылки воды, остальным умывает лицо, вытирается пропотевшей футболкой. «Ага, советую попробовать». Джа ухмыляется, бег никогда не был его любимым видом спорта. «Нет, спасибо, по пересеченной местности мало удовольствия». «Зря», – искренне говорит Михаил. Сбросив кроссовки, переобувается в дорожные тапочки, натягивает чистую футболку. Его немного знабито от голых распаренных плеч с октябрем – Но в мыслях ясно и хочется улыбаться. Вопреки всему, звонок Макса застает их на въезде в сумерки. «Привет, парни!» Глаза у солдата пьяные, интерьер за плечами незнакомый. «С вами тут хотят поздороваться. Позвольте представить Анжелика, новая маркиза нашего захолустья». Камера скачет в сторону, мимо улыбающейся мордашки Алекс останавливается на точенном профиле, подчеркнутом пепельными кудрями. «Привет, соседи!» Обернувшись в камеру, Анжелика машет им. На длинных пальцах играет гранями рубиновый перстень. «Спасибо за гостиниц, Я такой вкусный коньяк в жизни не пила. Жаль, что вас самих здесь нет, конечно, но друзья у вас свыше класс». «Скоро вернемся, свидимся», – обещает Михаил. «Вы как устроились?» «Да как сказать», – Анжелика морщит нос. «В такой халупе я еще не жила», – смеется так, что лучики расходятся от глаз». Но ничего, завтра придет архитектор, наметит фундамент, будем дом сносить. «С башенками?» – восклицает птенчик. «Нет, без башенок, но розовый, как у Барби. И сад посажу. Всю жизнь мечтала выйти утром из дома и свежих роз нарезать. Красота!» «А вы желтые розы любите?» – встревает Джа. «Очень, как узнал». «Догадался». Пророк воодушевился, увидев возможность загладить косяк при знакомстве – «У меня куст один неприлично разросся. Красивые желтые розы, я вам его выкопаю. Должен прижиться». «Класс! Я сажала на дачу кустов пять. Никто не выжил, все померли». Машет рукой Анжелика, и в глазах печаль вселенская, которая столь же быстро рассеивается, как и накатила. «Но если аккуратно подкопать, может, получится». «Договорились. Вы главное место определите, и весной высадим. Там посмотрим, может, еще что приглянется». «Алекс, покажешь фотки? Ты ж много снимала!» «Спасибо, сынок!» – улыбается Анжелика. Джа смутился. Староват я вам, сыновья!» – замечает осторожно, опасаясь как бы снова не ляпнуть мимо кассы. «Мне-то за тридцать уже!» «Так и мне! 55 в июле стукнуло!» «Да ладно!» – Джа наклоняется к смартфону разглядеть поближе собеседницу. «Но неправда же, Мик, скажи! Максимум сорок!» подтверждает Михаил. «Уж извините, возраст женщин обсуждать неприлично!» Но правда, верится с трудом. До нас разыгрывает!» Макс откидывается на стуле и неуклюже, шаркнув рукой по столу, смахивает на пол коньячный бокал. Камера ловит звон хрупкого стекла, рассыпаются осколки. Макс вскакивает с виноватым «Блин, простите!» Алекс исчезает из кадра, возвращается с веником и совком и останавливается в дверях, молча глядит под стол. Наконец произносит ошарашенно. «Вы так умеете?» «Пройдись веником, пожалуйста, я не все собрала». Анжелика наклоняется к полу, поднимает и возвращает на стол невредимый бокал. «А чего вы такие удивленные? Самим-то окно на втором этаже явно не стекольщики вставляли. Я заметила. Конструкт по бликам на солнце хорошо видно». У Михаила неприятно сосет под ложечкой. «Неожиданные совпадения очень часто оказываются хорошо продуманной подставой». «Вас послали следить за нами?» спрашивает Жанна удивление спокойно. Анжелика вздернула брови. «Посылать могу только я», отвечает она со смешком. «У остальных посылалка не выросла. Макс, плесни коньяку, пожалуйста». Выставив перед ним все три бокала, она наблюдает, как солдат разливает остатки. Дожидается, пока Алекс вернется к столу. «Мальчики, мне так надоело прятаться. Вы бы знали. Первый муж случайно увидел, как я ногти себе без лака накрасила». Ну зачем тратиться на всю эту химию, если раз-два и готово? У нас в воздухе сейчас столько гадости всякой, что только из нее можно дом выстроить. И атмосферу почистить заодно. А этот увидел, заявил, что я ведьма, что я его приворожила. Было бы там что привораживать, ей-богу. И так со всеми, кто не шугается, тот норовит сразу попользовать. А я это очень не люблю». Вот и получается, полтинник уже пережила, а не подруг, ни друзей. Муж одно название, неделю дома, три месяца на северах командует. Вас увидела, даже обрадовалась. Хоть перед кем-то байки сочинять не придется. «Но вас ведь кто-то научил всему?» Говорит же, неужели с учителем не подружились? «Бабушка. Она всему научила. И конструктом пользоваться, и от константы подальше держаться». «Почему?» – не понял Михаил. «А не те еще учителя». Отвечает, будто озвучил общеизвестный факт. «Прилипнут, как банный листы не отделаться, и толку ноль. Зато гонору выше крыши, шагу без них не ступи. Вас кто из них курирует?» «Татьяна и Ян, только они не нас курируют, а нашу подругу. Она новообращенная, так сказать. А мы...» Михаил подбирает слова, чтобы выразиться точнее, и следит за реакцией, чтобы не спугнуть, и обрести союзника. «Мы с ними друг другу поперек горло встали. Они нас кинули...» заявляет Джа. «Давай будем называть вещи своими именами. Анжелика, вы много о них знаете. Может такое быть, что сильный, очень продвинутый конструктор окопался где-то в ебенях и, к примеру, клепает оружие в промышленных масштабах». «С подачи константы?» – переспрашивает она, «или без их ведома?» «Без ведома». Задумавшись, Анжелика делает глоток и изящно закусывает долька лимона. «Нет». Они настолько четко всех отслеживают. Ребята, я проработала с ними пять лет, и вот что скажу. Если кто-то из конструкторов взорвется, он не жилец. А вы с ними работали? переспрашивает Михаил. Холодок ползет по загривку. Я думал, бывших сотрудников не бывает. Анжелика хмурится. Залетела еще по юности, хотела двух зайцев убить, и бабули назло сделать. Она с досадой махнула рукой. Надеялась, позвоночник мой поправит. «Кому же двадцать лет с тростью ковылять хочется?» «Не смогли?» – осторожно спрашивает Джа. «Да все бы они смогли, если бы к своим же нормально относились. Время было неспокойное, союз по швам трещал, многие тогда в Америку сбежали, кто уехать не мог, здесь бунтовал. Начальство всего боялось, и власти, и что свои штурмом на контору пойдут. Ничего лучше не придумали, как отправить по домам всех, у кого хоть какое-то ранение или дефект, чтобы балластом не мешались». Мужик один был, прослужил лет двадцать. Ему на задание руку оторвало. Его тоже списали. Хотя он и без руки такие конструкты строил. Дождались, пока он камеру достроит. У него с напарником лучше всех интерклют выходил. Быстрее всех. Интерклют – это вещество какое-то?» – спрашивает Алекс. «Да, из него делают наручники, веревки и для конструкторов». Михаил вспоминает черный шарф Яна, которым он собирался связать Кондратскую после поимки – Уточняет. «Он э, неразрушаем?» «Все можно разобрать, если постараться, но его сложно, да. В нем связи очень много. Он накладывается микроскопическими слоями, толщиной в молекулу. Тонкую ниточку всю жизнь, как золушка, разбирать будешь». «Значит, камера из интерклюда – это тюрьма для конструктора», догадывается Михаил. Кровь стучит в висках, ладони вспотели, липкая и хрупкая, как паутина надежда, путает разум. «А где она находится?» Анжелика вздыхает устало, допивает остатки коньяка и, подцепив последнюю дольку лимона в сахаре, посыпает ее тонким слоем молотого кофе. «Алекс, деточка, в спальне в большом зеленом контейнере лежит коньяк. Выбери там бутылку на свой вкус. Макс, достань еще лимончика с холодильника, пожалуйста. А вы, ребятки, давайте-ка рассказывайте, во что вы вляпались».